Глава вторая. Завоевание Сицилии. Июль и август 1943 года. На конференции в Касабланке, состоявшейся в январе, было принято решение о вторжении на Сицилию после захвата Туниса. Эта серьезная операция, известная под кодовым названием Хаски, поднимала новые сложные проблемы. Во время высадки войск в ходе операции Торч не предполагалось встретить серьезного сопротивления. Но было возможно, что теперь все еще многочисленная итальянская армия будет отчаянно сражаться, защищая свою родину. Во всяком случае, она должна была получить поддержку сильных германских наземных и военно-воздушных сил. Итальянский флот все еще обладал шестью боеспособными современными линкорами и мог принять участие в сражениях. Генерал Эйзенхауэр утверждал, что нападение на Сицилию следует предпринять только в том случае, если мы считаем своей главной целью очищение Средиземноморского пути. Если же наша основная цель состоит в том, чтобы вторнуться в Италию и нанести ей поражение, тогда, по его мнению, нашими первоначальными объектами должны были быть Сардиния и Корсика, поскольку эти острова находятся на фланге длинного итальянского сапога. И наши операции заставили бы противника гораздо больше распылить свои силы в Италии, чем просто оккупация Сицилии. Это было несомненно весьма авторитетное мнение крупного военного руководителя, но я не мог с ним согласиться. Политические факторы играют свою роль, и захват Сицилии и непосредственное вторжение в Италию должны были привести к гораздо более быстрому и далеко идущему результату. Захват Сицилии был операцией первостепенной важности. Хотя ее и затмили последующие события в Нормандии, не следует недооценивать ее значения и трудности, с которыми она была сопряжена. Планируя высадку, мы опирались на опыт, приобретенный в ходе операции «Торч», а те, кто планировал операцию «Оверлорд» — примечание. Операция вторжения через Ла-Манш во Францию — примечание редактора. Много ему научились на операции Хаски. На начальной стадии в наступлении участвовало около трех тысяч кораблей и десантных судов, доставивших в общей ста шестьдесят тысяч солдат, четырнадцать тысяч автомашин, шестьсот танков и тысяча восемьсот орудий. Эти войска надо было обучить, снарядить, собрать с далеко разбросанных баз в Средиземном море, в Великобритании и Соединенных Штатах. и наконец погрузить на корабли со всем огромным имуществом и запасами, необходимыми для комбинированной десантной операции. От командиров на местах, штабы которых находились на расстоянии тысяч миль один от другого, требовалась детальнейшая разработка планов. Все эти планы должны были быть сводены воедино главнокомандующим в Алжире. Специальный союзнический штаб в Алжире контролировал и координировал всю подготовку. По мере развития плана возникало множество проблем, которые мог разрешить только объединенный англо-американский штаб. И, наконец, надо было сформировать караван из судов, отправить их под прикрытием через океаны и моря и сосредоточить в районе военных действий в должное время. Разработка плана в штабе генерала Эйзенхауэра началась в феврале. В связи с этим стал вопрос о назначении главных должностных лиц. которые должны были действовать в его подчинении. Александр должен был командовать пятнадцатой группой армии в составе американской седьмой и английской восьмой армий. Главный маршал Виаци Тедер командовал военно-воздушными силами, а адмирал Кеннед Хэм военно-морскими силами союзников. Все они подчинялись верховному главнокомандующему генералу Эйзенхауеру. Руководство наступлением английских войск было поручено генералу Монтгомери и его восьмой армии, а генерал Паттон был назначен командующим американской седьмой армией. Военно-морскими силами должны были руководить адмирал Ремзи, который разрабатывал план высадки английских войск в операции «Торч», и адмирал американского флота Хьюит, который вместе с генералом Паттоном провел высадку в Косабланке. Что касается военно-воздушных сил, то главными командирами, находившимися в подчинении главного маршала авиации Тедера, были генерал Спаац из американских военно-воздушных сил и маршал авиации Коннингхэм. А воздушные операции во взаимодействии с 8-й армией находились в ведении вице-маршала авиации Бродхерста, которая незадолго до этого способствовала успехам авиации в западной пустыне. План и состав войск обсуждались в начале лишь ориентировочно, поскольку военные действия в Тунисе по-прежнему привлчали внимание командиров и штабов, и только в апреле мы смогли уточнить, какие войска смогут принять участие в новой операции. Главной задачей был скорейший захват портов и аэродромов для поддержки армии после высадки. Этой цели отвечали Палермо, Катания и Сиракузы, но Мессина – самый лучший порт. была вне пределов нашей досягаемости. На юго-восточной оконечности острова, в долине Катании и в западной части острова имелись три главные группы аэродромов. Окончательный план, выработанный генералом Александером, предполагал предварительную бомбардировку в течение недели с целью нейтрализации флота и авиации противника. Английская восьмая армия под командованием генерала Монтгомери должна была наступать между мысом Мурди-Порку и Патсоли и захватить Сиракузы и аэродром в Пакину. Прочно закрепив плацдармы и установив контакт с американскими войсками на левом фланге, она должна была начать наступление на север на аэродромы Ваугусту, Катании и Джербини. Американская седьмая армия под командованием генерала Паттона должна была высадиться между мысом Скарамия и портом Миката и захватить этот порт и группу аэродромов к северу и востоку Алжели. Она должна была обеспечить фланг наступающей Восьмой армии в Рагузе. Крупные английские и американские авиадесантные войска должны были быть сброшены на парашютах или высаджены планерами за плаздармами выстрелки десантов для захвата главных опорных. пунктов и оказание помощи десантам. Восьмая армия состояла из семи дивизий, включая пехотную бригаду, выделенную из состава гарнизона Мальты, две танковые бригады и отряды Коммандос. Американская седьмая армия насчитывала шесть дивизий. Вражеский гарнизон на Сицилии, вначале находившийся под командованием итальянского генерала, состоял из двух немецких дивизий, в том числе одной танковой, четырех итальянских пехотных дивизий и шести очень слабых итальянских дивизий береговой обороны. Мы обладали явным превосходством в воздухе нашим четырем с лишним тысячами боевых самолетов, 121 английской и 146 американскими эскадриллями. Противник мог противопоставить на Сицилии, Сардинии, в Италии и Южной Франции вместе взятых всего 1850 машин. 20 мая состоялось совещание у Гитлера, на котором присутствовали Кейтель, Ромель, Нейретт и некоторые другие. Нейретт в частности говорил, что германские войска на Сицилии, несомненно, стали довольно непопулярны. Это весьма легко объяснить, ибо сицилийцы считают, что мы принесли с собой войну. Во-первых, мы съели все съестные припасы, которые у них были, а теперь за нас придут англичане. Хотя и я должен это подчеркнуть, сицилийские крестьяне в сущности против этого не возражают. Они считают, что это положит конец их страданиям. По всей южной Италии распространено мнение, что война закончится, когда придут англичане. И что присутствие немцев только оттягивает это. Префекты и чиновники, которые остались на своих постах, почти ничего не предпринимают. Всякий раз, когда я обращал их внимание на это и жаловался, что немецких солдат ругают на улицах бранными словами, мне говорили, что они не знают, что делать. Они говорили: таково настроение народа. Вы сами сделали себя непопулярными. Вы производили реквизиции и съели всех наших кур. Усиленные бомбардировки Сицилии с воздуха начались с третьего июля. Бомбардировки подверглись аэродромы как на Сицилии, так и на Сардинии, и в результате многие из них вышли из строя. Истребители противника перешли к обороне, а его бомбардировщики дальнего действия были вынуждены базироваться на территории собственной Италии. Четыре из пяти железнодорожных паромов, курсировавших в Месинском проливе, были потоплены. К тому времени, когда караваны наших судов подошли к острову, мы прочно закрепили за собой превосходство в воздухе, а военные корабли и самолеты, держав фаси, не предпринимали серьезных попыток помешать высадке морского десанта. Благодаря отвлекающим мероприятиям противника до последнего момента находился в неведении относительно того, где мы нанесем удар. Наше передвижение на море и военное приготовление в Египте наводили на мысль об экспедиции в Грецию. С момента падения Туниса противник посылал больше самолетов в Средиземное море, но дополнительные эскадрильи направлялись не на Сицилию, а в восточную часть Средиземного моря. Северо-западную Италию и на Сардинию. Начало операции было назначено на 10 июля. Утром 9 июля огромные армады с востока и запада соединились к югу от Мальты и наступило время всем двинуться к побережью Сицилии. Утро 9 июля было чудесным, но к полудню подул свежий и неожиданный в это время года северо-западный ветер. Во второй половине дня ветер усилился. И к вечеру началось сильное волнение, которое делало высадку рискованной. Адмирал Кеннантхэм сообщил в восемь часов вечера: погода не благоприятная, но операция развивается. Уже слишком поздно откладывать, но мы очень беспокоимся, в особенности за мелкие десантные суда при таком волнении на море. И действительно, они сильно задержались и распылились. Многие суда прибыли поздно, но, к счастью, это не причинило большого вреда. Ветер продолжал Кенненхэм, ослабел ночью и к утру 10 июля прекратился. Не прекращались лишь волнения и сильный прибой у западного побережья. Неблагоприятная погода обеспечила внезапность нашей операции. Адмирал Кенненхэм далее сообщал своему донесению. Весьма эффективный план отвлекающих мероприятий и обманчивый маршрут конвоев сыграл свою роль. Кроме того, бдительность противника, несомненно, была ослаблена в силу того, что в высадке неблагоприятствовала как луна, так и ветер, который чуть не сделал невозможной, если не всю, то часть десантной операции. Эти внешние неблагоприятные факторы привели к тому, что усталые итальянцы, находившиеся на чеку в течение многих ночей, спокойно легли спать, думая: сегодня-то они во всяком случае не придут. Но мы пришли. Тем не менее, воздушно-десантным войскам пришлось туга. Более одной трети планеров, доставших нашу первую воздушно-десантную бригаду, было слишком рано выпущено американскими буссерными самолетами, и многие солдаты, находившиеся на них, утонули. Остальные расселись по всей юго-восточной Сицилии, и только двенадцать планеров опустились у важного объекта моста, где они должны были приземлиться. Из восьми офицеров и шестьдесят пяти рядовых. захвативших мост и удерживших его до прибытия подкрепления в течение двенадцати часов. Только девятнадцать человек не были ранены. Это был беззаветный воинский подвиг. На американском фронте воздушный десант даже был слишком распальнен, но многие мелкие группы, причиняя опустошение и внося смятение вреды противнику в глубине острова, беспокоили итальянские дивизии береговой обороны. Высадка морского десанта под постоянным прикрытием истребителей посюду прошла весьма успешно. На английском фронте были захвачены Сиракузы и Пакину. На американском фронте Ликата и Джелля. Восьмая армия 12 июля захватила Аугусту. На американском фронте часть германской танковой дивизии предприняла сильные контратаки против американской первой дивизии. Одно время положение было критическим, но после ожесточенной схватки противник был отбит. Наши союзники развили наступление и захватили важные аэродромы к востоку от Жели. Главные усилия Восьмой армии были теперь направлены на захват аэродромов Катани и Джербини, при поддержке парашютистов и отрядов командос, сброшенных с самолетов и высадившихся с моря. Которые захватили важные мосты, армия форсировала реку Симету. Но тут на помощь итальянцам пришли немецкие войска, расположенные на более отдаленных западных участках, и продвижение на другом берегу реки было остановлено. 16 июля левый фланг Восьмой армии достиг Кальтаджероны, в тесном взаимодействии с американцами, которые также двигались на запад вдоль побережья и заняли порт Эмпердокле. Теперь в наших руках находилось двенадцать аэродромов, и к восемнадцатому июля на острове было всего двадцать пять пригодных немецких самолетов. Тысяча сто самолетов, из них более половины немецких, были уничтожены или повреждены. Наши военно-воздушные силы усиленно старались помешать переброске войск с материка в Мессину. Они имели лишь частичный успех, ибо натолкнулись на усиленный огонь зенитной артиллерии. 16 июля генерал Александр отдал восьмой армии приказ наступать на западный склон Этны, а седьмой армии захватить дороги вокруг Этны и перерезать в Петрале шоссе, идущее с запада на восток. Наш следующий стратегический шаг все еще не был определен. Должны ли мы форсировать Мессинский пролив и захватить носок итальянского сапога, или же мы должны захватить каблук сапога за неф Таранто, или высадиться выше на западном побережье в Салернском заливе и захватить Неаполь, или же, наконец, нам следует ограничиться оккупацией Сардинии? Успехи, достигнутые на Сицилии, прояснили положение. А перемены можно судить по телеграмме, в которой я описывал генералу Смэцу всю обстановку на 16 июля. Примечание. Смэц в то время премьер-министр Южноафриканского Союза и главный командующий вооруженными силами ЮАС умер в 1950 году. Примечание редактора. Премьер-министр генералу Смэцу 16 июля 1943 года. Первое. Во время наших переговоров в Вашингтоне в мае американцы выразили серьезные опасения, как бы нам не слишком увязнуть в районе Средиземного моря, и ясно обнаружили стремление завершить кампанию в этом районе захватом Сардинии. Мы и возражали против этого, и поскольку численность наших войск в районе Средиземного моря намного превосходит численность американских войск, нам удалось добиться того, что вопрос был оставлен открытым до тех пор. Пока не будет захвачена Сицилия. Недовольствуясь этим, я просил, чтобы президент послал со мной в Северную Африку генерала маршала, чтобы там на месте убедить Эйзенхауэра и других в том, что только занятие Рима может завершить кампанию этого года. Мы договорились, что решение должно быть принято тогда, когда станет ясно, как развёртываются военные действия в Сицилии. Если они окажутся ожесточенными и затяжными, тогда, возможно, придется ограничиться с Сардинией. Если же наша операция окажется удачной и сопротивление итальянцев не будет упорным, мы должны будем немедленно вторгнуться на континентальную Италию. Второе. Теперь приближается момент, когда следует сделать этот выбор. И мне не приходится говорить вам о том, что я постараюсь настоять на своем варианте. Я полагаю, что президент на моей стороне. Эйзенхауер в душе, конечно, за этот план. Ни при каких обстоятельствах я не допущу, чтобы мощная английская армия и армии, находящиеся под контролем англичан в районе Средиземного моря, бездействовали. Я перебрасываю превосходную польскую армию из Персии в Сирию, где она сможет принять участие в военных действиях. Положение на Балканах также весьма отрадно, и я посылаю вам донесение Среднеазиатского штаба. свидетельствующий о том, что итальянские войска находятся на грани краха. Мы не только должны захватить Рим и продвинуться, возможно, дальше на север в Италии, но наша правая рука должна оказать поддержку патриотам на Балканах. Все это вселяет большие надежды при условии, что представляющаяся возможность будет максимально использована. Я уверен в успешных результатах и приложу все усилия, чтобы добиться согласия наших союзников. В противном случае мы имеем достаточный сил, чтобы действовать самостоятельно. Когда вы прибудете сюда? Вы знаете, что вас ожидает теплый прием и вам известна близость наших взглядов на войну. Все вышесказанное предназначается только для вас лично и является военной тайной. Между тем, на Сицилии американцы неуклонно продвигались под энергичным руководством генерала Паттона. Третьей пехотной и второй бронетанковой дивизией американцев было дано задание подавить западный фланг противника, где теперь остались одни только итальянцы. А американскому второму корпусу в составе первой и сорок пятой дивизии был дан приказ овладеть северным побережьем, а затем двинуться на восток по двум главным дорогам на Мессину. Палермо был занят двадцать второго июля. И к концу месяца американцы достигли рубежа Никазия Сан-Степана. Их третья дивизия, выполнившая свою задачу в Западной Сицилии, была брошена на поддержку наступления на побережье, а девятая дивизия была переброшена из Африки, где она находилась в резерве, так же как и наша 78-я дивизия. Таким образом было расчищено поле для заключительных битв. Эти битвы, несомненно, должны были быть жестокими, поскольку у помимо остатков итальянского гарнизона действовала теперь более трех немецких дивизий под командованием опытного командира немецкого генерала Губба. Но быстрый крах Италии стал вероятен. 22 июля английские начальники штабов, предложив своим американским коллегам разработать план прямого нападения на Неаполь. исходя из предположения, что в наличии будут дополнительные суда и авианосцы, американцы придерживались иного мнения. Соглашаясь с планом нападения, они в то же время настаивали на своем первоначальном решении не посылать никаких подкреплений из Америки генералу Эйзенхауеру ни для этой, ни для другой цели. Он должен был по возможности обойтись тем, что было в его распоряжении. Более того. Они настаивали на том, что три его полка тяжелых бомбардировщиков должны быть переведены в Англию. Возник конфликт. Американские начальники штабов не верили, что победа над Италией создаст угрозу для Германии, и боялись, что немцы отойдут, и мы будем бить по пустому месту. Они думали, что бомбардировка Южной Германии и аэродромов в Южной Италии не принесет большой пользы. И хотели, чтобы все усилия против Германии были сосредоточены на кратчайшем пути через Ломанш, хотя там операции могли начаться не раньше, чем через десять месяцев. Английские начальники штабов указывали, что на Вашингтонской конференции было отчетливо заявлено, что вывод Италии из войны является одной из главных целей союзников. Пока велись эти довольно резкие дискуссии. Падение Муссолини 25 июля полностью изменило картину. Доводы в пользу вторжения в Италию теперь казались неопровержимыми. Вернемся теперь к военным действиям на Сицилии. Катания пала 5 августа, и после этого весь фронт английских войск продвинулся вперед к южному и западному склонам Этны. 6 августа после упорных боев американская первая дивизия заняла Тройну. Американская девятая дивизия, проходя через расположение первой дивизии, 8 августа вступила в Чезару. Двигавшаяся по северному побережью американская сорок пятая дивизия, за которой следовала американская третья дивизия, 10 августа достигла мыса Орландо, чему способствовали две небольшие, но умело задуманные комбинированные операции по охвату флангов. После занятия Рандацию 13 августа противник оторвался от нас на всем фронте и под прикрытием своей сильной противовоздушной обороны в районе Мессинского пролива в последующие ночи отступил на материк. Наши армии устремились к Мессине. Разрушения, произведенные противником на прибрежной дороге из Катании, замедлили продвижение Восьмой армии. и американцы, подоспевшие чуть-чуть раньше, заняли этот город 16 августа. Генерал Александер – премьер-министру 17 августа 1943 года. Следующие факты представляют интерес. Вторжение на Сицилию произошло 10 июля. Мессина была занята 16 августа. Остров захвачен за 38 дней. Протяженность береговой линии Сицилия составляет 600 миль. А ее площадь десять тысяч квадратных миль. Остров сильно укреплен бетонными дотами и проволочными заграждениями. Гарнизон держал фаси 9 итальянских дивизий, 4 немецкие дивизии и того 13 дивизий. Общее численность войск итальянцев 315 тысяч, немцев 90 тысяч и того 405 тысяч солдат. Наши силы. Седьмая армия в составе шести дивизий, в том числе авидесантной дивизии, восьмая армия в составе седьмой дивизии, в том числе воздушно-десантные и бронетанковые бригады, и того тринадцать дивизий союзников. Можно считать, что 10 июля все итальянские войска на острове были уничтожены, хотя несколько разбитых частей возможно спаслось на материк. И позже. Генерал Александр премьер-министру 17 августа 1943 года. К десяти часам утра сегодня 17 августа 1943 года последний немецкий солдат изгнан из Сицилии, и весь остров теперь находится в наших руках. Согласно донесению генерала маршала, противник потерял 167 тысяч солдат, из них 37 тысяч немцев. Союзники потеряли 31 1158 человек убитыми, раненными и пропавшими без вести.